Глава 12 Роза. Внезапно проснувшись, я принимаюсь ощупывать кровать с мыслью «Чёрт возьми, где я?». Принимаю сидячее положение, прикладываю руку к груди. Сердце бешено стучит. «Давай, Роза, соберись». Голова раскалывается, и меня охватывает смущение. Мои кошмары вернулись. Он вернулся. А что ещё хуже? Лука увидел мою слабость. Набравшись смелости, чтобы встать с кровати, я роюсь среди вещей в поисках свитера. Дверь моей комнаты распахнута настежь. Когда я выхожу в темный коридор, то замечаю, что и дверь Луки тоже открыта. На секунду замираю, начинаю грызть ногти, обдумывая следующий шаг. Но я не хочу говорить с ним о моих кошмарах. Я просто не могу. Я ни с кем об этом не говорила с тех самых пор, когда попыталась рассказать обо всем отцу. Но чем дольше Лука будет наблюдать за мной, тем больше у него возникнет вопросов. Я не смогу скрывать это вечно. Я на цыпочках подкрадываюсь к его двери и заглядываю внутрь. Естественный свет мягко освещает его спящую фигуру. Я понятия не имею, как долго он не спал этой ночью, пока я кричала во сне. Помню только ощущение от его прикосновений. Я впервые вижу его без рубашки. На его груди красуется чёрная татуировка, которая переходит на плечи и доходит до запястьей. Простыня обернулась вокруг талии, и мне хочется узнать, что скрывается под тканью. Пол скрипит, когда я делаю шаг вперёд, и я испуганно выдыхаю, глядя на его лицо. Его зелёные глаза открыты и смотрят на меня. Отступив, убегаю на кухню. Интересно, каково это — почувствовать его ласки — Почувствовать его поцелуй. Но меня одолевают мрачные мысли, старые воспоминания. Всё, что я вижу — чёрные глаза данта Я чувствую его потные руки на моём теле и липкие губы на шее. Мой собственный разум ненавидит меня. Нужно это прекратить, заглушить его. Я принимаюсь судорожно обыскивать кухонные шкафчики. Лука, босс мафии, у него тут точно что-то есть. В одном из шкафчиков всё же удаётся найти бутылку, которую я сразу же оставлю на стол. Меня уже тошнит от этих мрачных воспоминаний. Мне срочно нужно выпить. «Роза!» Строгий голос Луки прерывает мои мысли. Я выпускаю бутылку из рук, словно меня поймали на краже. Он бросается ко мне и забирает её. Я с ужасом наблюдаю, как Лука вливает алкоголь в раковину. Затем он вливает содержимое всех остальных бутылок. Я хватаю его за руку, прежде чем он успевает опустошить последнюю. «Мне не нужна твоя помощь! Не хочу! Просто дай выпить, и я буду в порядке! Просто отстань, я знаю, что делаю!» Я дёргаю его за руку, но он не обращает внимания, даже не смотрит на меня. «Лука, отдай бутылку!» — кричу я. «Хватит, Роза!» Он разбивает бутылку о край мойки, и я вздрагиваю. Лука раздражённо потирает щетину. Меня охватывает отчаяние, в горле будто застревает комок. Я в ужасной ловушке собственного разума. Единственное средство, способное облегчить страдания, только что вылета в раковину. Я не могу жить с этим кошмаром, просто не могу. Ты можешь сколько угодно кричать или дергать меня за руку, но я не остановлюсь. Я помогу тебе, хочешь ты этого или нет. Он смотрит на меня серьезным взглядом, я отступаю. — Это, — Лука указывает на осколки, — не спасет тебя Роза. «Настоящая сила тут!» С этими словами он указывает на висок. Моя нижняя губа начинает дрожать, когда лука приближается и нависает надо мной. «Роза, я хочу помочь тебе. Очень хочу, но это должно прекратиться. Под моим присмотром ты не будешь так себя вести, ясно? Ты уже прошла через худшее, поэтому справишься и с этим. Тебе придется вести ежедневную борьбу, но я всегда буду рядом, обещаю». Взгляд его тёмно-зелёных глаз встречается с моим взглядом. Я хватаюсь за барный стул, и у меня белеют костяшки пальцев. Он хочет помочь? Зачем? Необдуманно выпаливаю я. Нахмурившись, он опускает голову так, что наши лица оказываются на одном уровне. У меня появляется такое ощущение, будто он смотрит прямо мне в душу. Потому что ты мне нравишься. Потому что на тебя больно смотреть потому что ты и не догадываешься, но я вижу твой потенциал. Я хочу помочь тебе справиться с твоими проблемами. Хочу, чтобы ты, когда все закончится, могла выйти отсюда и вести нормальную жизнь. У меня тоже отняли частичку жизни, поэтому я понимаю, каково это — не знать, кто ты и где твое место. Я пытаюсь сдерживать слезы, уже обжигающие глаза. Сложно в это поверить, но я все же согласно киваю. «Иди сюда, детка!» — шепчет он. Я поднимаю на него глаза, и мое сердце трепещет. Лука широко улыбается, показывая идеально белые зубы и раскидывает руки, приглашая в свои объятия. Я обнимаю его за талию, и он настолько крепко прижимает меня к себе, что становится сложно дышать. Я чувствую биение его сердца, которое стучит в унисон с моим. Впервые за долгое время я позволяю себе расслабиться, Наслаждаясь его теплом, я закрываю глаза и спокойно дышу. Я всю жизнь пыталась сбежать и никогда не останавливалась, чтобы просто насладиться моментом, почувствовать, впустить в свою судьбу кого-то, кому не все равно. «Я хочу помочь тебе справиться, Роза. Ты позволишь?» — шепчет он, и у меня покалывает в груди. «Ты понятия не имеешь, во что ты ввязываешься, Лука».